Глава девять. Анька подошла со спины к делающему уроки старшему брату и аккуратно вынула у него наушники из ушей. "Что за наезд?" театрально возмутился Сергей. "Пример не получается решить. Нет, у меня к тебе серьезное дело. Тебе выдали талон для голосования." Замялась Анька, закусывая нижнюю губу. "Все парни по одному получили." Конечно. А что? поинтересовался Сергей. И вдруг его как будто накрыло озарение, и он рассмеялся. Ты хочешь, чтобы я за тебя проголосовал? Так ведь? Анька интенсивно отрицательно замотала головой. Тогда за твою подружку Машу? Нет. Тогда я ничего не понимаю. Сергей выглядел озадаченным. Тебе надо проголосовать за Иру. Кого? Никогда от тебя о ней не слышал. Вруша, Анька потрепала брата по волосам. Ирка, наша отличница, не люблю ботаничек. А я тебя не прошу на свидание идти, не отступала Анька. Просто я помню, как ей было обидно, когда в прошлом году за нее никто не проголосовал. Она чуть не плакала и шепотом называла себя дурой. А тебе какая выгода, поинтересовался брат. Мы с ребятами из класса решили, что попробуем летом поработать волонтерами. А сейчас я тренирую сделать добрые дела просто так. А если она возомнит неизвестно что, мне потом расхлебывать. тогда я ей все расскажу сама. И еще больше обидишь. Я об этом не подумала, засомневалась Анька. Но ты сделаешь, как я прошу. Я подумаю, ответил Сергей. Но увидев, что сестра не уходит, продолжил. Но в этом мне поможет учебник физики, а не ты. Сергей снова надел наушники и склонился над книгой. Анька постояла еще минутку, размышляя, что делать дальше, потом ушла к себе. Для определения победительниц школьного тура ну-ка, девушки каждому парню с 8 по 11 класс выдали по одному специальному купону которая следовало вписать имя победительницы, которая должна была поехать на районный тур. И вот свершилось. Девочки-участницы соревновались на сцене, жюри выставляло баллы, а болельщики активно болели в зале, ожидая кульминации зрительского голосования. После последнего конкурса объявили перерыв на 15 минут и принесли урну для голосования. Парни бросились опускать свои купоны, отдавая голос понравившейся участнице. Потом урну забрали, и жюри стало подсчитывать результаты. Процедура почему-то затягивалась. Прошло 15, 20, 25 минут, а никого обратно в зал не приглашали. Девочки нервничали за сценой, а жюри о чем то тихо, но ожесточенно спорило. Наконец, всех пригласили обратно в зал, и директор решила огласить результаты. Болельщики и участницы облегченно вздохнули и затихли. Мне очень неприятно говорить об этом, странно начала свою речь директор. Но результаты зрительского голосования по решению жюри были аннулированы. В зале раздались крики возмущения и свист. Директор подняла руку, призывая зал к тишине. Дело в том, что кто-то изготовил фальшивые купоны и бросил их в урну в огромном количестве. Теперь нам предстоит найти виновника этой хулиганской выходки. А на районный тур в этом году мы отправим наших одиннадцатиклассниц, близнецов Олю и Яну Яковлевых, потому что это их последний шанс, а у других девушек будет еще такая же возможность на следующий год. Поприветствуйте победительниц. Все захлопали. Питер наклонился к Майклу и спросил: "Как думаешь, кто это сделал? И главное, зачем?" Есть одно предположение. Больше поговорить братьям не удалось. Пришлось весь вечер утешать расстроенных Аню и Машу. На следующее утро не успели братья Пери появиться в школе, как их вызвали к директору. Прямо как на работу ходим, пошутил Майкл. Да и опять половой вопрос обсуждать будем, рассмеялся Питер. Есть анекдот в тему. Армянское радио спрашивает: Можно ли говорить с детьми о половом созревании? Армянское радио отвечает. Конечно, если вы хотите расширить свой кругозор. Оба брата рассмеялись. Вам очень весело, строго спросила директор, услышав смех из-за двери. А должно быть грустно. Поступок-то получился не смешной. Какой поступок? спросил Майкл. Чей поступок? Одновременно задал вопросы Питер. Вот, полюбуйтесь на эти художества. Директор высыпала на стол несколько купонов для голосования. С первого взгляда было видно, что они поддельные, потому что оттенок цвета отличался, и чья-то влажная рука заставила чернила расплыться. Вы считаете, что это мы так пошутили? Неожиданно догадался Майкл. А почему именно на нас подумали? Душа сыщика Питера требовала фактов. Очень просто ответила директор, указывая на то, какое имя вписано в купонах. И только тут брат Империс бросилось в глаза, что на всех фальшивых купонах написаны имена Ани и Маши. Теперь понятно. Конечно, я понимаю, что вы могли и просто пошутить, или нас могли просто подставить, высказал свою версию Майкл. Кстати, Мы легко можем доказать, что эти бумажки к нам не имеют никакого отношения, продолжил мысль брата питер. Интересно, удивилась директор. Отпечатки пальцев снимете? Нет, отпечатки мы снимем у принтера. Все принтеры отличаются друг от друга, и можно найти, на каком именно принтере сделаны эти фальшивки, пояснил свою мысль питер. Тем более, что дома у нас лазерный принтер, а эти купоны напечатаны на струйном добавил Майкл. И что вы собираетесь делать? У нас пара секретных приемов, — загадочно сказал Питер. Но мы обещаем через два дня обо всем вам рассказать и все факты дать, закончил мысль Майкл. Хорошо, согласилась директор. Пару дней я подожду. Честно говоря, мне уже самой стало интересно, какие вы детективы. Женщина улыбнулась и отпустила ребят. Тоша ждал под дверью. Ну что, вы тоже влипли? Вышло не смешно, поэтому Майкл просто сказал: "У нашего детективного агентства новое дело о фальшивке". Прозвенел звонок. "Вы меня прикройте, а я пока по одному делу схожу", сказал Питер и исчез. Вечером два юных детектива поделились своими предположениями. Майкл подозревал Гену, который мог мстить за то, что братья Пэррис вывели его на чистую воду и ему устроили бойкот. Питер был уверен, что фальшивки сделала Анька, решив таким образом обеспечить себе победу и как всегда не думая о последствиях. Но хотя версии были разные, меры братья предприняли одинаковые. Майкл попросил учительницу литературы задать Гене реферат для улучшения оценки чтобы потом у детективов оказались отпечатанные листы для сравнения. А Питер дал задание Аньке распечатать ему рецепт овсяного печенья, будто бы он хотел сделать маме сюрприз. Аня предлагала послать смс или электронное письмо, но парень сказал, что хочет по старинке на стенку прилепить и смотреть на него. Майкл был в изумлении от затеи брата. Ты что, правда решил в кулинары заделаться? А что, ухмыльнулся Питер. Всем известно, что лучшие повара мужчины. А если ничего не получится, может быть, я его во сне приготовлю, тут же придумал Питер. Нет уж, улыбнулся Майкл. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Ты еще скажи, давше слово, держи. Я лично проверю вкусовые качества твоего произведения искусства. Кстати, я даже придумал для него название. Правда? И какое? ДСП с сахаром, иронично предложил Майкл, и тут же оказался на полу на спине. Питер навис сверху и нарочито угрожающе прошептал: "Сейчас ты сам у меня в кусок фанеры превратишься". Тут в комнату вошла мама. Ее лицо выражало удивление. Питер тут же сориентировался и уселся Майклу на ноги. "Мам, это мы по очереди пресс скачаем. Правда, Майкл?" Конечно, подыграл мистер Райт, заложил руки за голову и оторвал торс от пола, как будто реально качал пресс. "Молодцы", похвалила мама, улыбнувшись. "Кубики потом покажете. А пока марш на кухню кушать". Прошло два дня. Питер и Майкл получили распечатки, которые им следовало сравнить с фальшивыми купонами. Братья решили действовать по-разному. Майкл достал микроскоп и вручную сравнивал два листа. Питер отсканировал с высоким разрешением оба своих листа и загрузил их в Photoshop, предпочтя оставить поиск сходств и различий компьютеру. Юные сыщики чувствовали себя настоящими криминалистами. Эта кропотливая работа потребовала от ребят целый час. У обоих болели от напряжения глаза, но результат радовал. Аня была не виновата, а вот Гена действительно сподличил и подставил братьев в попутно навредив их девушкам. Это радостное событие и окончание расследования, парни решили отпраздновать, приготовить овсяное печенье и угостить любимых девчонок. Не сомневайся, уверил брата Питер, даже если мы все подожжём, Анька с Машкой только восхитятся, потому что они у нас воспитанные девочки. Майкл рассмеялся. Из чего начнем?» Прикрепим рецепт на стену, чтобы руки потом не пачкать, начал Питер. Потом нам потребуются овсяные хлопья. Сколько? Целая коробка, примерно полкило. И пачка сливочного масла. Бери глубокую сковородку и топи в ней масло, а я потом высыплю туда все хлопья. Их надо будет постоянно мешать, чтобы подрумянились. Как картошка, ухмыльнулся Майкл. Но не отказался помочь брату. Теперь надо стакан сахара растереть с тремя яйцами и эту смесь влить в хлопья. — "Стой, шеф-повар", вдруг сказал Майкл. "Давай желтки разотрем с сахаром, а белки с солью взобьем. Так будет вкуснее. Мама всегда так делает". "Верно", согласился Питер. "Только чур, кто придумал, тот и делает". А я потом всё смешаю и добавлю пару столовых ложек муки, чтобы замесить тесто. Когда тесто получилось, братья стали скатывать из него шарики, а потом раздавливать их в блинчики ложкой прямо на смазанном противне. Потом поставили печенюшки в разогретую духовку и стали ждать, пока те подрумянятся. На это ушло примерно 20 минут. Еще теплое печенье Питер и Майкл сняли на блюдо и на секунду замерли очень гордые тем, что у них все получилось. На следующий день Гену вызвали к директору, поругали, и он заболел на нервной почве. По слухам, мама отправила его в санаторий на две недели. Братья Перес были разочарованы. Их личный профессор Мариарти опять избежал наказания. Единственное, что подсластило пилюлю, ДСП с сахаром понравилось и Ане, и Маше.